А внутреннему распорядку артиллерийского училища в выходной день разрешались посещения курсантов родственниками. Как всегда, в назначенный час дружная толпа взволнованных и счастливых родителей хлынула в раскрытые ворота, держа в руках пули и узелки. А как же, так уж заведено. В гости с пустыми руками не ходят. Да еще, если ждет тебя за высоким забором никто нибудь а любимое единственное чадо. Это для командиров они, курсанты и будущие офицеры, а для матерей вечные Ванюши и Андрюши, которым нужны забота и внимание. Для таких встреч на территории училища был приспособлен парк. Совсем как в большом городе, широкими лавочками и асфальтированными дорожками. Свободные от нарядов курсанты с радостными лицами выскочили на улицу навстречу родным, а вскоре на всей территории парка не осталось мест, где бы не обнимались, весело переговариваясь, матери и немного смущенные довольные встречей мальчишки. Кто-то вынес на лавочку патефон, и хмурый осенний день тут же окрасился свежим, уже позабытым весельем. Звуки знакомых песен понеслись вверх, стели еще не успевшими облететь листьями И навеяли жгущие до слез чувства Подарив им такую недолгую, но очень нужную радость В такой день старались не говорить о войне По неписанному закону он был святой, родительский На несколько минут оживленные разговоры стихли В воротах училища показалась командирская «МК» Курсанты невольно вытянулись в приветствии, но Стрельбицкий не обратил на это внимания. Перед его глазами все еще стояла карта с жадными синими стрелками, устремленными на Москву. Еще звучал беспощадный голос генерала Елисеева. всего 5-6 дней! Задержите врага! Любой ценой!» Не в силах отвлечься от этих мыслей, Полковник посмотрел на стоящих неподалеку курсантов и буквально почувствовал, как его лицо передернуло тень тревоги. Хорошо, что за толстым автомобильным стеклом этого не было видно. Санчасть сегодня тоже отдыхала. Маша и Люся, отпросившись у строгой Карповны, пошли прогуляться по парку. Всеобщее веселье и хорошая музыка вскружили голову, Девчонки то и дело хихикали, шутили со смелевшими при родителях ребятами. На одной из аллей девушки нос к носу столкнулись с курсантами пехотного училища Яхиным и Пахомовым. И вот дела. Люся вдруг зарделась, словно маковый бутон, и замолчала на полусловие. Кто бы знал, что букетик, брошенный ей недавно Раилем на стрельбище, Она хранит под подушкой и никому об этом не говорит, даром, что боевая и веселая. Увидев перед собой Яхина, она уставилась на него широко раскрытыми глазами. Хорошо, что первым заговорил Витя Пахомов. «Дружественный привет от пехотного училища!» Он картинно козырнул и расплылся в улыбке. «Пахомов, что это ты сегодня такой важный?» Люся постаралась побороть замешательство, но взгляд ее по-прежнему был прикован к молчащему Яхину. «Да, есть повод! Да, Раиль?» Витя толкнул товарища в бок, но тот промолчал, только угукнул в ответ. Пахомов сделал крюк и, взяв под руку растерянную Машу, потащил ее в сторону, давая возможность Яхину и Люсе остаться вдвоем. Неожиданно к ним подскочил Славик Никитин. «Наконец-то я вас нашел, Маша! Сашка просит передать, что не сможет прийти!» Маша схватила его за руку. «Что случилось?» «Он, это...» э, Славик замялся, глянул на улыбающегося Пахомова, потом перевел взгляд на Машу. «Он на гауп-вахте! Они с Митей Шемякиным подрались!» «Как подрались? Из-за чего?» «Не знаю. Говорят, была причина. Сам лейтенант Алешкин объявил». Люся продолжала смущаться, особенно теперь, когда они с Раилем остались наедине. Яхин шел на полшага сзади и молчал. И от этого Люся становилась не по себе. Опять ей первой заговаривать, опять шутить. «И что это ты сегодня такой молчаливый? Назначил свидание, а сам плетется сзади и слова не молвит?» Она обернулась через плечо и бросила на него задорный взгляд. «Люся!» Товарищ Шишкина. Она рассмеялась, видя его смущение и нерешительность. Ну что, Шишкина? Раиль остановился, поднял полный мольбы и волнения взгляд, и, стараясь перекрыть доносящуюся с площадки музыку, взволнованно выговорил: Шишкина, я делаю тебе предложение. Ты согласна? И вдруг вынул из-за спины прятавшийся там букетик. Точь-в-точь точь такой же, как тот, первый. Она замерла в удивлении. Неужели все вот так просто? Согласна ли она? Глупый, конечно, согласна. Сто раз согласна. Она хотела сказать это вслух, но неожиданно над людским весельем грянул пронзительный звук трубы. Сигнал боевой тревоги. Скрипнула на полуслове патефонная игла. Оборвалась веселая песня. Парк и площадь в одно мгновение пришли в движение. Охваченные общим порывом кинулись к воротам училища встревоженные курсанты. Позже, оказавшись на территории части, курсанты спешили в казарму, еще надеясь, что все обойдется и тревога окажется учебной. А над площадью, не умолкая, призывно звучала труба, рассекая своим медным голосом «время» на понятное сегодня и неизвестное завтра. Полковник Стрельбицкий обвел взглядом вытянувшиеся на плацу шеренги. Несколько сот человек замерли в ожидании, стараясь угадать, что им скажет начальник в эту важную и давно ожидаемую минуту. Посерьезневшие в одночасье лица ребят, суровые взгляды офицеров и эта зловещая гулкая тишина – нарушаемая только воем беспокойного осеннего ветра. Никак не предполагал Иван Семенович, что придется наспех посылать людей, по сути, недоученных еще мальчишек, в самое пекло. Туда, где для них не будет тыла, где из всех оберегов будет только родная земля, готовая принять их любыми, живыми или мертвыми. За пять-шесть дней. Пять-шесть дней. Что он может сказать им в эту минуту? Благословить на бой, пожелать удачи? Не то. Надо найти бронебойные слова, вселить в каждого веру и ненависть, чтобы сами курсанты стали непобедимыми, а враг перед ними – беспомощным. В них самих, в их орудия нужно зарядить всю праведную злость, которую только можно себе представить». «Товарищи курсанты и командиры!» Голос начальника взметнулся над строем, грозным эхом отпрянул от стен казармы, прорезал серую стынь. «Фашистские полчища рвутся к Москве! Наши отцы и братья не жалеют своих жизней, несокрушимой стеной вставая у них на пути! Сегодня настал наш черед! Перед нами поставлена трудная но очень важная задача. Мы должны к утру выйти на рубеж, занять оборону и любой ценой удерживать врага не менее пяти дней до подхода подкрепления». Он замолчал, переводя дыхание. Каменея лицом и закипая сердцем, ребята слушали и понимали, что их час настал. Вот тот самый день, к которому они готовились – и представляли только в самых смелых мыслях. И это не учебная тревога. Для них началась война. «Мы обязаны выстоять в схватке с врагом. От нас сейчас зависит исход всей битвы с фашистской гадиной!» Он снова замолчал, собираясь силами. «Вся наша советская родина! Наша партия!» Наши отцы и матери, братья и сестры все смотрят сейчас на нас. В эту трудную для Родины минуту именно нам доверено остановить взорвавшегося врага, сбить с него спесь, доказать, что и мы умеем воевать и не только обороняться, но и наступать. Я верю в вас, ребята. Верю «И знаю, победа будет за нами!» Заслезились на ветру глаза. Стрельбицкий дал отмашку, командиры поспешили к своим подразделениям. Послышались отрывистые команды. Грозная махина строя начала движение. Стрельбицкий направился к своей «Эмке». Отдав нужные распоряжения, туда же поспешили офицеры училища, капитаны Россиков. Андропов, старшие лейтенанты Пау Носов, ППУ Мамчич, лейтенанты Алешкин Шаповалов, Мусеридзе. Полковник подождал, пока сверутся все, кивнул помощнику. Тот, прямо на капоте, разложил карту двухверстку. Товарищи офицеры, прошу внимания. Кольцо вокруг полковника стало теснее. Переброска трех с половиной тысяч курсантов. «Займет минимум сутки». «Если противник успеет пройти Ильинское, дальше его уже не остановить». «Есть предложение выдвинуть ему навстречу передовой отряд с задачей к ночи выйти к Юхнову и соединиться с подразделением капитана Старчака». «У него в подчинении десантники, то ли батальон, то ли рота». Россиков поднял на полковника вопросительный взгляд. «Точных сведений нет? нет?» Для тех, кто не знает, капитан Старчак преподавал в разведшколе. Там же создал из своих подчиненных диверсионный отряд, численность которого держится в тайне. По имеющимся сведениям, действия его группы весьма эффективны. Враг терпит урон в живой силе и технике. «Почему не сообщают численность его группы?» Продолжал выпытывать капитан Росиков. «Чтобы нельзя было вычислить, сколько людей действует в немецком тылу» вместе со Старчуком наш передовой отряд свяжет немцев боями позволит нам выиграть время и закрепиться на новом рубеже в передовой отряд войдут шестая рота пехотного училища под командованием старшего лейтенанта мамчича есть старший лейтенант выпрямился одернул гимнастерку и орудие капитана росикова есть стрельбицкий оторвался от карты и обернулся к посерьезневшему росикову Яков Серафимович, забирайте технику, людей, и выезжайте немедленно. Берите лучших курсантов. Полковник перевел взгляд на лейтенанта Алешкина. Этого вашего вчерашнего хулигана, как его, Лаврова, тоже командируйте в передовой отряд. Там такие будут на вес золота. Сигнал тревоги ворвался в помещение гаубвахты вместе с порывом холодного осеннего ветра. В небольшое зарешоченное окно не было видно, что творилось в парке, как заволновалась вдруг испуганная толпа родных и близких, и кинулись к воротам училища курсанты. Зато Сашка и Митя заметили сутолоку в построении. На плацу собирались знакомые повзводные коробки, суетились младшие командиры, стараясь успокоить подчиненных. Постепенно строй выровнялся и замер. Теперь все взгляды обратились в сторону штаба, откуда должен был появиться командир. «Не похоже на учение!» Сашка растерянно посмотрел на Митю, но тот в ответ только пожал плечами. «А вдруг это по-настоящему, а?» Сашка зло сжал прутья решетки. «Нет». — Ты как хочешь, а я тут отсиживаться не собираюсь. Он кинулся к двери и яростно забарабанил. — Эй, там откройте! Слышите? Откройте! Митя хотел было оттащить товарища, но в это время с улицы послышался знакомый голос. — Саша! Лавров! Арестанты дружно кинулись к окну. Там, непривычно серьезная и собранная, стояла Маша. Только в первый момент показалось, что она стала какая-то другая. Это была их Маша, добрая и правильная, со светлыми кудряшками, выбившимися из-под пилотки, с ямочками на розовых щеках. — Я на минутку! — крикнула она. — У нас там погрузка. А вы почему тут? Друзья переглянулись. Кто будет отвечать? Митя опустил глаза. — Сашка понял. — крикнул в просвет между прутьями. — Мы-то... да так... подрались. — Митя! — не унималась Маша. — А ты что молчишь? Сашка, с ним все в порядке? Сашка глянул на Митю и неожиданно, в который уже раз вспомнил, как тот буквально выпросил у лейтенанта Алешкина этот дурацкий арест. — Да что ему будет? Подумаешь, задели друг друга по разу. И всего делов-то... Внезапно из-за угла выскочила запыхавшаяся Люся. «Машка, пошли скорее, нас ждут!» Сашку как током ударило. Он оттолкнул праведника Митю от окна и начал быстро-быстро говорить, стараясь ничего не забыть. «Маша, Машенька, меня через пять дней выпустят! Всего каких-то пять дней!» Маша, увлекаемая встревоженной Люсей, крикнула ему уже на ходу. «Я не знаю, где я буду через пять дней?» «На учениях, где же еще? Это же учения!» «Не знаю! Все говорят, что это по-настоящему!» Напоследок Маша успела таки махнуть ему рукой. Настырная Люся дернула ее за рукав, и девчонки скрылись из виду. Митя молчал, глядя на товарища, понимая, как ему сейчас плохо. Но, прощаясь сейчас с Сашкой, Маша попрощалась и с ним, с Митей. И ему тоже горько от мысли, что они с ней больше не увидятся. Но зачем думать о плохом? Тем более вслед уходящим. Это плохая примета. Наши идут бить фашистов, а мы... Сашка поднял глаза на Митю. Я тебе этого никогда не прощу. Ты во всем виноват. Митя был расстроен не меньше Сашки. И сам не понимал, кто же тогда дернул его за язык. Но разве он был неправ, прав? Саш... Митя хотел было объясниться, но Сашка вдруг, как безумный, вскочил с места. «Давай сбежим, а?» «А как?» «Скоро не принесет обед, мы его свяжем». Митя в горячке махнул рукой. «Тоже мне беглец, не говори ерунды, ничего не выйдет, только добавит еще суток по десять, вот уж тогда точно своих не догоним». Сашка многозначительно посмотрел на Митю, видно, переваривал услышанное, Потом с пущей убежденностью накинулся на него. «Да выйдет! Вот увидишь, выйдет!» «А караульным караульном ты подумал? Знаешь, что ему за это будет?» «О, опять эта святая правильность! Да как же ты воевать-то будешь?» «Обо мне ты подумал? Тогда, в казарме! А сейчас, а? Ты можешь хоть раз сделать что-нибудь не по уставу?» Митя потупясь молчал. «Черт бы побрал этот дурацкий характер! А Сашка все распалялся!» «Да ты просто трус, а уставом только прикрываешься!» «Опять он за свое!» Митя хотел схватить Сашку за грудки, но тот ловко увернулся и уже замахнулся, чтобы ударить зануду в глаз, но в это время заскрежетал засов. Оба, как по команде, замерли и уставились на дверь. Через секунду она распахнулась, и на пороге появился лейтенант Алешкин, строгий, одетый по походному. «Так, драчины, ввиду полученного училищем боевого приказа объявляю ваше наказание отсроченным. Выходите!» Запыхавшиеся санитарки едва успели к окончанию погрузки. Суровая Карповна посмотрела на них, как на провинившихся. Но умоляющие, скорбные глаза Маши заставили смягчиться незлобливое сердце пожилой женщины. Уж кто-кто она знала подлинную цену этим последним минутам перед расставанием. Карповна невольно вспомнила тот жаркий летний день, когда провожала на войну своего мужа, как плакала, подталкивая к отцу ничего не понимающего сына, как, почти теряя разум от горя, припадала к его широкой груди, будто запоминая запах близкого человека. И потом, в неведомой ей Галиции, Немецкая пуля в один момент оборвала их недолгую семейную жизнь. Карповна глубоко вздохнула и молча кивнула девчонкам на оставшиеся у входа в санчасть вещмешки. «Берите ваши!» Маша и Люся кинулись за вещами и поспешили к полуторке. Из кабины выглянул суровый военфельдшер Петров и недовольно прикрикнул на опоздавших. «Ну, скорее там!» Девушки проворно перемахнули через задний борт и уселись на ящики с медикаментами. Но машина не спешила отъезжать. Похожий военфельдшер Петров ждал еще кого-то. В одночасье пустой торжественный плац артиллерийского училища превратился в привокзальную площадь. То и дело сновали озабоченные курсанты, подгоняемые командирами. Цепляли к машинам орудия, грузили ящики со снарядами. В кажущейся на первый взгляд суете чувствовалась слаженная работа сплоченных людей и ощущалась странная смесь тревоги и азарта предстоящего большого дела. Машу не покидала внутренняя тревога. «А может и хорошо, что они оба сейчас остались там, на губвахте. Там они смогут переждать эту тревогу и, по крайней мере, останутся живы. А она обязательно к ним вернется. Что такое пять-шесть дней? Не так уж и много. И тогда решит все окончательно. А подрались-то наверняка из-за нее. Маша пыталась спрятать непрошенную довольную улыбку и неожиданно наткнулась взглядом на Раису Игоревну. Никитина, одетая в темно-зеленую полевую форму, Перетянутую широким ремнём в пилотке стояла спиной к полуторке и нервно поправляла обмундирование настоящим перед ней курсанте. Маша пригляделась и узнала Славика, сына Никитиной. Он неуклюже пытался отмахнуться от назойливой заботы матери, нервно оглядываясь, не видит ли кто, как она поправляет ему воротничок. Домашиного слуха доносился их негромкий разговор. «Мам, ну не надо, ты меня только позоришь!» Славик дернул плечом, уворачиваясь. «Теплое белье, не забыл!» Никитина была непреклонна. В эту секунду она была ему и матерью, и командиром. «Нет, ну мам!» Славик недовольно сморщился. Детское лицо его приняло выражение капризного недовольства. «Ночью может быть холодно!» Словно не замечая его возражений, продолжала Раиса Игоревна. «Береги себя!» «Мама, мы едем всего на пять дней. У нас экзамен по топографии через неделю. Мы должны к этому времени вернуться». Славик посмотрел ей в глаза и улыбнулся. «Ну, я пошел». Он повернулся, чтобы уйти, но она взяла его за руку и строго посмотрела в глаза. «Сын, я прошу тебя, постарайся без ненужных глупостей». «Помни, что у меня, кроме тебя, никого нет». Он кивнул, как делал это обычно, выслушивая напутствие перед школой, и побежал так, словно спешил к мальчишкам во двор гонять мяч или играть в казаки-разбойники. Мать застыла на месте, глядя ему вслед. Пробегая мимо санитарной полуторки, Славик заметил Машу и на минуту остановился. Девушка привстала с ящика. «Маша!» — крикнул он, подпрыгивая на месте и пытаясь заглянуть внутрь кузова. «А Сашка-то тоже едет? Его сам Стрельбицкий приказал освободить, представляешь? Ему повезло, он в передовой отряд попал. На самое ответственное место. Они прямо сейчас отбывают, раньше всех!» Глаза курсанта вспыхнули мальчишеской завистью. Им даже новые прицелы выдали. Маша, только что думавшая о ребятах как о спасенных от грядущего испытания, — Охнула и опустилась обратно на ящик. Люся схватила подругу за руку. «Ты чего?» «Они тоже едут. В передовом отряде!» Из-за угла казармы показалась колонна машин. Четыре полуторки, два полноприводных газа и автобус с прибуксированными пушками. Передовой отряд. Маша встала в кузове в полный рост и стала пристально всматриваться в лица курсантов. И увидела его. Сашка сидел в первой машине, задумчивый и серьезный. Теперь он сидел такой же, как все, готовый к бою, и никто уже не мог обещать ей, что он вернется из этого пекла. Как же изменчиво и непредсказуемо бывает человеческая судьба. А где же Митя взгляд? Тревожно метался от машины к машине, но все напрасно. А может быть, это знак? Может, не так уж не права Никитина, предлагавшая Маше правильный выбор, и то, что сейчас она не видит Шемякина среди бойцов, это прямое указание свыше? А Сашка в этот момент думал о предстоящем деле. Старший лейтенант Носов перед самой посадкой сунул ему в руки небольшой ящик с новеньким прицелом, И назначил ответственным за имущество. И младший сержант Лавров с этой минуты буквально прирос к прицелу, поминутно отгоняя любопытных. В мыслях Сашка был уже там, на рубеже. Он готовил позицию, окапывался, снова и снова повторял теорию и вспоминал недавнюю практику. Ему казалось, что он готов к бою, но к бою учебному. А что там будет на самом деле, он как ни старался, не мог представить было ясно одно. От их передового отряда зависит главное, успеют ли остальные закрепиться на рубеже. А в этом главная задумка командования, главная задача предстоящего маневра. Машины загрохотали по плацу. Сашка оторвался от своих мыслей и поднял глаза. И наткнулся взглядом на Митю. Тот... Стоя на вытяжку возле машины с опущенными бортами и кивая головой, выслушивал, что говорит ему лейтенант Алешкин. Сашка дернулся, чтобы окликнуть товарища, но тот вдруг сам повернулся на шум машины и радостно кивнул Сашке на прощание. «Все понятно». Алешкин видел, как отвлекся Шемякин и решил повторить сказанное. «В первую очередь грузите бронебойные!» «Есть!» Сержант скинул руку. «Разрешите идти? Идите!» Алешкин проводил взглядом вчерашнего арестанта Митю и невольно нахмурился. Что значит отложенное наказание по сравнению с тем, что их ждет буквально завтра? В ворот училища образовался затор. За успевшим проехать передовым отрядом замкнулась толпа так и не ушедших родителей, И теперь вся эта людская масса норовила проникнуть на территорию училища. Со слезами и мольбой женщины умоляли караульных пропустить их, попрощаться со своими детьми. Алешкин перехватил недовольный взгляд Стрельбицкого и, поняв приказание без слов, поспешил к бурлящей у ворот толпе. В числе первых в воротах застрял грузовик с оркестром. Музыканты, сжимая в руках начищенные до блеска инструменты, растерянно вертели головами, не понимая, как им быть дальше. Алешкин замахал рукой и вскочил на подножку. «Товарищи родственники, пожалуйста, отойдите! Прошу вас, десять шагов назад!» Какая-то женщина в сером плаще и выгоревшем на солнце когда-то нарядном платке кинулась ему навстречу. «Товарищ командир, вы на фронт! Мой сын, курсант Шипилов, можно с ним попрощаться?» Он мельком глянул на нее и, обращаясь сразу ко всем, крикнул, что было силы. «Товарищи родственники! Мы убываем всего на несколько дней! Разрешите проехать! Пожалуйста, разойдитесь!» И вдруг обернулся к музыкантам. «Играйте, что ли! Чего сидите?» Услышав это, капитан и его оркестранты просияли от радости. И кое-как, устроившись в тесном кузове, дружно грянули прощание славянки. Толпа преобразилась. Полная боли и отчаяния музыка так сильно подействовала на людей, что многие от неожиданности оцепенели. Еще громче раздался плач, послышались истошные выкрики. Но уже в следующую минуту лица женщин сделались серьезными. Понемногу толпа стала расходиться – освобождая ворота. В этот момент Алешкин услышал рядом голос Лизы. «Афанасий!» Он обернулся. В общей массе она стояла справа от выезда, держа на руках маленького сына. Афанасий спустился с подножки полуторки и, убедившись, что люди его поняли и больше не станут загораживать выезд, окончательно спрыгнул на землю. «Лиза!» Вовка, наконец-то тоже разглядевший в гуще народа отца, радостно вскинул к нему ручонки. «Папа! Папа!» Алешкин сначала радостно обнял жену и сына, потом растерянно огляделся вокруг и снова посмотрел на Лизу. «Ты что тут делаешь?» Она начала сбивчиво рассказывать, то и дело подбрасывая сползающего с согнутой руки Вовку. «Мы ждали тебя к обеду, я суп варила». И неожиданно, словно вспомнив вдруг о самом главном, выпалила. «Ты обедал?» Он перехватил ее полный ужаса и отчаяния взгляд. А ведь это и их прощальная минута. Он уезжает, и что будет дальше, никто пока не знает. Суп. А после обеда он обещал сходить с ними на речку. Вон как завертелась. Недаром же не спалось ему этой ночью. Значит, чувствовал что-то. Но сердце, занятое тревогой, только бешено колотилось и ничего не предвещало наперед. Лиза, это ненадолго. Только и сумела расслышать она сквозь гул чужих голосов. Он выхватил у нее сына и крепко прижал к себе. Мальчик радостно захлопал глазенками. — Папка, ты на фронт? — Сынок. «Мы на учение», — ответил Алешкин, и, не давая ребенку опомниться, начал быстро и горячо говорить ему в самое ухо. «Ты слушайся маму, понял? Помогай ей. А я скоро вернусь. Обязательно вернусь. Вовка, будь героем!» Он горячо обнял их. Лиза все поняла. Она жена командира. Плакать она не должна. Она гордо выпрямила спину и постаралась улыбнуться. «Здесь все будет хорошо и правильно.» «Ты только береги себя, за нас не переживай, пожалуйста». Он сразу успокоился. Уговорился и Вовка. Сын командира, как-никак. Афанасий достал из кармана удостоверение на жену командира и сына, выданное ему еще месяц назад, и протянул ей. «Ты немедленно уезжай в эвакуацию. Немедленно. Вам нельзя здесь оставаться, пока мы на фронте. Подольск город прифронтовой. Дезертиров не потерпят». «Уезжай! Недели на две, не больше!» У лейтенанта заходили желваки. Эвакуация и безвестность продлились почти четыре года. Справиться с эмоциями, конечно, помог Вовка. Посмотрел, насупив детский взгляд на отца, и Афанасию припомнился теплый вечер после выпуска в военном училище в Москве. Гуляя по столице, трое кремлевских курсантов подошли к трем симпатичным девушкам на Дербеневской набережной. Оказалось, все родные сестры — Лиза, Катя и Вера. Такие были красавицы и с огоньком в глазах, что бравые парни не устояли. Познакомились и предложили вместе провести этот вечер. Афанасий среди них был самый рослый и видный — Касая сажень в плечах, прямо как атлет-красноармеец на фоне красных полотнищ, которыми были украшены набережные площади Москвы, офицерская выправка, военная форма и уверенный командирский голос сразили сестер Стахановых наповал. Лиза, ты и так на него не смотри! Чур мой, Я первая! — тихо шепнула сестре младшая Вера. Но куда там? Лиза уже попала под его чары. Именно таким мужчинам хочется дарить сыновей. От своих мыслей ей даже страшно стало. Какая-то неведомая сила влекла их друг к другу. Взгляды встретились, и Лиза смущенно как-то улыбнулась. Долго гуляли, катались на речном трамвайчике, шутили и даже ели мороженое, настоящее эскимо. Хотя и боялись простудиться. И кто-то рядом подначил молодежь частушкой. «Холодно, холодно, холодно на морозе песни петь, если милый не сумеет лаской губы обогреть». Так незаметно добрались до площади Киевского вокзала. Перед вывеской «Киевское районное бюро ЗАГС» Афанасий взял Лизу за руку и пригласил подняться по ступенькам. — Лиза, будьте моей женой. — Все как во сне. — Как, фамилия твоя? — строго спросил уже лейтенант Алешкин. — Стаханова, — пролепетала Лиза. — И не жалко такую знаменитую фамилию за 10 рублей продавать? Расмеялся Афанасий. Лиза уверенно сказала «нет». Вот так она и стала Алешкиной. Поскольку брачующийся был военнослужащим, то расписали их сразу. Со ступенек спускались уже мужем и женой. Тогда он гордо и спокойно представил ее. «Прошу любить и жаловать моя супруга Алешкина Елизавета Николаевна». В это время со стороны казарм к воротам стала подтягиваться колонна машин. Вслед за передовым отрядом к намеченному Ильинскому рубежу выдвигались основные силы курсантов. Алешкин отдал Вовку Лизе и, помахав им рукой, поспешил к своей машине. Обернулся, взглянул на них еще раз. Дверца кабины захлопнулась. Первыми из ворот Выехали оркестранты. За ними последовали набитые людьми полуторки. Прогромыхали стальными лафетами пушки. Славянка еще гремела над площадью. Ее пронзительная мелодия уводила людей вслед за проезжающими машинами в неизвестность, имя которой «Война».